Уже добрых пять минут кто-то колотил в дверь. Амадис Дю-Дю посмотрел на часы, пытаясь определить, когда придет конец его терпению. По истечении шести минут, десяти секунд, он вскочил и со всей мочи хватил кулаком по столу. «Войдите!» — прорычал он. «Это я», — сказал Атанагор, входя в комнату, — «не помешал». «Разумеется, помешали», — ответил Амадис Амадис. делая над собой нечеловеческие усилия, чтобы успокоиться. Вот и хорошо, сказал археолог. Значит, о моём визите вы долго помнить будете. Вы Дюпона не видели? Нет. Не видел я вашего Дюпона. Ну-ну, не кипятитесь. Итак, где же Дюпон? Откуда мне знать? Чёрт вас дери. Это Мартен его трахает. Смартена и спрашиваете. Ага, именно это я и хотел выяснить, сказал Атанагор. Насколько я понимаю, вы ещё не успели отбить у него Дюпона. Слушайте, у меня времени ни секунды свободной. Сегодня прибывают инженеры и оборудование, а тут ещё конь не валялся, полный завал. Вы говорите совсем как борецонная. Должно быть вы очень подвержены стороннему влиянию. Да идите вы со своим. Если у Борицане я и употребил дипломатическое словцо, так это ещё не повод, чтобы меня с ним сравнивать. Я подвержен влиянию. Это же надо такое придумать. Вот смех-то. Он демонстративно захохотал. Атногор продолжал смотреть на него, и Амадис снова вскипел. Чем торчать тут без толку? Помогите лучше подготовить все к их приезду. А что надо готовить? Письменные столы, ведь они приедут работать. Разве можно работать без столов? Я работаю без стола, сказал Атанагор. Это вы-то работаете? Да вы... Вы что, сами не понимаете, что ни о какой серьезной работе не может быть и речи, если нет письменного стола? По-моему, я работаю не меньше других, сказал Атанагор. Вы полагаете, археологический молоток ничего не весит? Или вы думаете, что колотить целый день горшки и раскладывать их по ящикам это игрушки? А присматривать за жердье, управлять мозги Дюпону, вести дневники и искать, в каком направлении рыть это что, пустяки, да? Это несерьёзная работа. Стоял на своём Амадис То ли дело составлять служебные записки, посылать отчёты это я понимаю. Но рыть ямы в песке. Чего вы добьётесь своими записками и отчётами? Построите какую-нибудь вонючую, ржавую железную дорогу, которая задымит всё кругом. Я уж не говорю о том, что она никому здесь не нужна. К тому же, прокладывать железную дорогу это отнюдь не бумажная работа. А вы забываете, что проект одобрен правлением и урсусом де Жан-Полем лично. Важно, заметил дюдю, -Дю, и не вам судить, нужна здесь дорога или нет. Вы невыносимы, сказал Атанагор. Самый, что ни на есть обыкновенный педрила, и ничего больше, зря я к вам пришёл. Вы ничем не рисковали. Вы слишком стары. Вот Дюпон другое дело. Ну ладно, хватит про Дюпона. Кто должен сегодня приехать? Анжель, Анна, Рошель, старший мастер и два технических исполнителя с семьями. А ещё оборудование. Кроме того, своим ходом прибудет доктор Жюживём с помощником. Механик по имени Крюк присоединится к нам несколькими днями позже. Нам понадобятся еще четыре технических исполнителя. Ну, а мы найдем их среди местного населения. А может, обойдемся и без них. — Да, работников у вас хоть отбавляй, — заметил Атанагор. — В случае нехватки рабочих рук, — сказал Дюдю, -Дю, — мы переманим вашу команду, предложив им большую зарплату. Атанагор посмотрел на Дюдю -Дю и покатился с осмеху. — Да чего же вы потешны с вашей железной дорогой? — Чего во мне такого потешного? — оскорбился Дю-Дю. — Вы в самом деле полагаете, что так просто переманить мою команду? — Разумеется, — сказал Дю-Дю. — Я пообещаю им премию, превышающую оклад, социальные привилегии, заводской комитет, кооператив и поликлинику. Атанагор огорченно тряхнул седой головой. Он чувствовал, что его окончательно сравнялись с землёй. Атамадиса не укрылась, что Атанагор куда-то исчез, если позволите так выразиться. Впрочем, мгновение спустя археолог вновь появился в невозделанном поле зрения своего собеседника, чем был обязан усилию акомодации его глаз. Ничего у вас не выйдет, сказал Атанагор. Они ещё в здравом уме. А вот это посмотрим. У меня не работают за так, тем более, но они любят археологию. Полюбят и железную дорогу. "Признайтесь по совести", сказал Атанагор. "Вы заканчивали школу политических наук?" "Ну, заканчивал", согласился Дюдю. -Дю. Атанагор помолчал с минуту. "Нет. Тут дело не только в школе. У вас, наверное, предрасположенность? Не знаю, что вы хотите сказать, но мне нет до этого никакого дела. Если желаете, пошли со мной. Они приедут через двадцать минут. Я готов, — сказал Атанагор. Вы не знаете Дюпон сегодня вечером дома? — Нет. О, господи, да отстаньте от меня со своим дюпоном, сказал Атанагор, теряя терпение. Проворчав что-то себе под нос, Амадис встал. Его письменный стол находился теперь в отдельной комнате на втором этаже ресторана Борицуне. Через окно можно было наблюдать дюны и жёсткие зелёные травы, к стеблям которых прилепились маленькие ярко-жёлтые улитки и песчаные слизники. переливающиеся всеми цветами радуги, люмитки. — Ну что ж, вперед, — сказал Дю-Дю, и, не моргнув глазом, прошел в дверь первым. — Следую за вами, — сказал археолог. — Но все же, когда на остановке вы ждали 975-го, вы меньше были похожи на директора. Дю-Дю так и вспыхнул, отчего сырой полумрак лестницы заиграл медными бликами. Откуда вы знаете, спросил Дюдю. -Дю. Я археолог, сказал Атанагор. Мне открыты все тайны прошлого. Вы археолог, не спорю, но ведь не ясновидящий. Не пререкайтесь со мной, сказал Атта. Вы всего лишь дурно воспитанный мальчишка. Я с удовольствием помогу вам встретить кого надо. Но воспитаны вы всё равно дурно. Хотя Всё же воспитанны. Ничего с этим не поделаешь, несмотря на видимое противоречие. Они спустились вниз, миновали коридор и вошли в ресторан, где Пиппа по-прежнему читал за стойкой свою газету. Время от времени он качал головой и бормотал что-то на своём диалекте. Привет, пипетка, сказала Мадис. Здравствуйте, сказал это Нагор. Бонжур, ответил Пиппа. Амадис и Атанагор вышли на площадку перед отелем. В пустыне было жарко и сухо. Воздух подрагивал над жёлтыми дюнами. Мужчины направились к самому высокому холму, увенчанному пучками зелёной травы. С него открывался широкий вид. Откуда они приедут? спросил Дюджум. -Дю. Да откуда угодно, ответил археолог. Здесь так легко сбиться с пути. Он внимательно смотрел по сторонам, поворачиваясь вокруг своей оси. И остановился, когда его ось симметрии совпала с линией полюсов. «Они приедут оттуда», — сказал он, показывая на север. «Откуда оттуда?» — переспросил Дюдю. -Дю. «Да распахните же вы буркалы», — сказал Атанагор, прибегнув к археологическому жаргону. «А-а-а, теперь вижу», — сказал Амадис. Но там только одна машина. Должно быть, это профессор Жуй Живьём. В пустыне виднелась сверкающая зелёная точка, а за ней облако пыли. Точно к назначенному времени, сказал Амадис. Это не имеет никакого значения, заметил Атаногор. Да? А табельные часы? А их что, тоже доставятся с оборудованием? спросил Атаногор. обязательно, сказал дюдю. -Дю. А пока их нет, я сам буду регистрировать время прибытия.